Во время первой стоянки шкаф стоял в небольшом кустарнике, вокруг которого маг привычно начертил защитный контур. Внутри него каждый занимался своим делом. Партизаны готовили ужин, отчего в гостиную начали проникать чудесные ароматы. Левитания не находила себе места на диване перед окном на море из залетавших запахов. Она то ловила носом ароматы и порывалась отправиться на кухню, то останавливала себя, пытаясь справиться с голодом. Старший северянин на пляже бился на кулаках с темным паладином, с переменным успехом отправляя его на землю. А вот плевок с темным подмастерием были заняты весьма важным делом. В артефактной стоял сизый дым, на большом столе, защищенном магии, виднелись глубокие прожоги от рун. В центре ритуала лежал камень бездны. Мака же это мало беспокоило. Он пролистывал страницы в подаренной Алай-этом тетради и всматривался в связки рун, которую он там упомянул. «Есть что-то?» — нетерпеливо поинтересовался плевок. Младший северянин маячил за спиной мака и передвинул стул, чтобы заглянуть ему через плечо. «Вот эта связка, видишь?» — указал темный подмастерье. «Эта связка у мастеров Предгорья используется как самая надежная линия заточения». «Заточение? При чем тут заточение?» «Это не просто камень бездны», — произнес маг. «Это какой-то артефакт. Смотри, вот сюда. У нас шестнадцать незнакомых связок. По сути, совершенно бессмысленных. Мы распознали только кусок одной связи. И, говорит он, о заточении». «Или тюрьме», — произнес карлик и отпрянул. «Это может быть тюрьма какой-нибудь твари из бездны». «Не исключено», — кивнул маг и тоже с опаской взглянул на камень. «А я его хотел себе в голову вставить». «И что мы будем с этим делать?» «Ты ведь не собираешься выпускать то, что там заточено?» «Нет, точно нет. Но надо понять, что это такое. Возможно, у нас получится это как-то использовать. В крепости же смогли приспособить этот камень к делу». Карлик закивал в знак согласия, но тут же предупредил. «Только надо быть осторожнее. Поэтому мы больше не будем его тревожить, пока не поймем, что это за руны и по какому принципу они связаны». Согласился парень и взял большой лист бумаги и пищую палочку. Бери ритуальные измерители. Надо в точности перенести руны на бумагу. Будем разбираться.